Глава 63. Манхэттен, Нью-Йорк, Воскресенье, 11 июля 2021 года. В воскресенье рано утром двое федеральных агентов притормозили у тротуара перед домом судьи и вышли из машины. Женщина-агент была в брюках и блейзере, и совсем как во время похода по горам возле озера Плесит на прошедшей неделе, она была главной. Ее напарник в элегантном сером костюме шел следом за ней к входной двери. Он слегка прихрамывал из-за мозолей. Агенты знали, что по утрам в воскресенье судья пьет кофе и читает газеты, прежде чем отправиться с семьей в церковь. Их присутствию не обрадуются, но времени ждать попросту нет. Женщина-агент постучала в дверь, и через мгновение им открыл судья Маркус Харрис. На суде была футболка, спортивные шорты и шлёпанцы с открытыми пальцами, а на лице было написано «раздражение». «Доброе утро, сэр. Я специальный агент Мэри Салливан. Это мой напарник Джеймс Мартин». «Это действительно необходимо в воскресенье утром?» — спросил судья. «Боюсь, что так, сэр». В прицел Федерального бюро расследований попался один из самых разыскиваемых экономических преступников, И многолетние поиски, наконец, выявили его местоположение. Ждать утро понедельника и приемных часов — не вариант. Судья Харрис махнул, чтобы заходили. «Входите, посмотрим, что у вас есть. Через час я ухожу в церковь». Через десять минут весь кухонный стол был покрыт фотографиями домика на озере Плесид, сделанными агентами, включая пару снимков с большого расстояния, поймавших нечеткий силуэт за окнами. В 30 минут агенты демонстрировали свои доказательства судье, который пил кофе, пока слушал. Они рассказали ему об операции и склоняли судью ускорить охоту бюро на Гарта монтгомери поскольку как раз на этой неделе заполучили самые очевидные доказательства, которые убедили их в том, что беглец скрывается в доме, изображённом на снимках. «Послушайте, агент Салливан», — сказал судья Харрис, «это захватывающее дело» и бюро можно поаплодировать за вложенные в него силы. Но чтобы подписать ордер, мне нужно нечто большее, чем нечеткие фотографии нераспознаваемого человека в том домике. Мне понадобится доказательство, что это Гарт Монтгомери, прежде чем я дам спецназу разрешение вынести входную дверь». «У нас оно есть, сэр», — сказала агент Салливан. «Это, — она показала на фотографии на острове, — только чтобы показать вам, что нам пришлось побегать». Вот наше доказательство. Агент Салливан достала свой телефон. В пятницу днем Джим Оливер встречался с Клэр Монтгомери, дочерью Гарта Монтгомери. Она предоставила нам доказательство, что ее отец попытался связаться с ней посредством открытки, которая выдала его местонахождение. Это подтверждает ее телефонный звонок отцу в домик на озере Плэсид. Звонок, который она записала сама, а затем доставила в бюро по собственной воле и без принуждения. Агент Салливан нажала на телефон и раздался голос Сейвери. «Алло?» «Папа, это я». «Клэр?» «Да, это я». «Ты получила открытку, я знал, что ты поймешь, что делать». «Я должна увидеть тебя, папа, у меня мало времени». «Я бы хотел. Где?» «Я приеду к тебе, в домик на озере Плэссид, так безопаснее». «Когда?» «В воскресенье». «Хорошо». «Клэр, я хотел сказать...» «Не по телефону, пап. Клади трубку. Увидимся в воскресенье». «Ладно». Агент Салливан остановила запись. «Мы знаем, что Гарт Монтгомери в том доме, и мы знаем, что он там сегодня». Судья Харрис поставил свой кофе и щелкнул пальцами. «Давайте ордер, я подпишу».